Глава двадцать восьмая Комендант осколка обрушил огненный шквал на небольшой холм в паре километров впереди, где, по его ощущениям, сейчас спрятались одержимые. Ответная вспышка защитной магии показала, что предчувствия его не подвели. Где-то вдалеке слышались взрывы ракет, боевое крыло конвертопланов сейчас утюжило другой квадрат леса, в котором пряталась вторая крупная группа врага. Ну а у коменданта и его людей своя задача — найти наследницу семьи Заславских и защитить ее до прихода магов великих семей. Еще раз полюбовавшись на огненную усполохе, грызающиеся в защитные щиты врага, комендант подал знак пилотам личного конвертоплана, чтобы те приземлили птичку в лагерь. Долго одержимых этим не удержать, значит, нужно готовиться к нападению по земле. Где-то в стороне второй группы врагов вдруг что-то ощутимо грохнуло. Комендант бросил лишь взгляд в ту сторону, чтобы с удивлением застыть на месте. Посреди небольшого участка леса в небо поднималось розовое нечто. По-другому и не скажешь. Благо, все это походило на облако, такое же хаотичное, только почему-то нежно-розового цвета. А в следующую секунду это облако вдруг стремительно опало, обрушиваясь на лес под собой. В тот же миг мир содрогнулся от невероятного удара. Конвертоплан подбросила и чуть с размаху не приложила каменную плитку храмового комплекса внизу. Лишь мастерство пилотов и их реакция спасли аппарат от стремительного падения. Место, где совсем недавно находилось розовое нечто, сейчас заволокло огромным количеством пыли, содрогавшись от ударовых взрывов. Звено конвертопланов пояса, опустошив запас ракет, развернулось и на полной скорости летело в сторону храмового комплекса. А машина, в которой сейчас находился комендант, быстро садилась на ровную площадку храмового комплекса рядом с лагерем. Касание колес земли, и комендант уже выпрыгивает вместе со своими людьми, быстро бежит к стоящим вдалеке палаткам и укреплениям. Где-то там сейчас находилась наследница, он хорошо ощущает ее присутствие как и то, что с его заклинанием одержимые уже справились и на полной скорости, скорее всего, направляются сюда, уже не скрываясь и используя все имеющиеся средства. Непроизвольно он вновь кинул взгляд на клубы, поднимающиеся вдалеке пыли, и не мог внутренне не содрогнуться. Потому что сейчас там происходило что-то действительно страшное. Из земли прорастали колоссальных размеров черные отростки, создавая что-то вроде огромной разветвленной кроны дерева. И от одного вида на эти отростки все внутри коменданта начинало переворачиваться. Взрывы без остановки канонады разрывались внутри этого дерева. Вокруг него кружилось несколько розовых облачков, закручиваясь в хаотичном движении. «Да что там происходит?» — пробормотал бегучий рядом разведчик, и сам комендант был полностью с ним согласен. Он не чувствовал и грамма магии, словно все это происходило само по себе. Признаться, в первый раз услышав от своего человека о послании некой Марии Заславской, комендант посчитал, что это какая-то шутка. И даже когда выяснил, что это послание действительно отправлено наследницей, до самого конца не верил в тот бред, который там описывался. Хотя на всякий случай взял с собой всех людей и передал информацию в пояс, откуда ему незамедлительно поступил приказ на выдвижение и охрану. И получалось, что все сказанное в докладе наследницы, правда? в том числе и об усиленной группе одержимых. Если так, то получалось, что даже с помощью коменданта и его сил ладыки, можно сказать, почти полноценного архимага, им придется очень туго. Где-то за его спиной послышался гул приземления других конвертопланов. Использовав весь запас ракет, они теперь превратились в не более чем летающие мишени, так что лучше их было приземлить. К тому же разведчики и пилоты являлись полноценными магами и лучше пригодятся при обороне лагеря. А в том, что уже скоро на него нападут одержимые, комендант нисколько не сомневался. Та его атака отлично показала, какой мощью сейчас располагает враг. Очередное землетрясение из-за происходящего рядом сражения неизвестных магов чуть не бросает его на колени. Невероятная мощь, как ни крути. До да такого далеко даже архимагам. Такое ощущение, что там схватились полноценные оплоты магии. Они успели добраться до лагеря как раз, когда произошел новый толчок. На этот раз пришлось даже использовать магию, чтобы... Остановить разрушение каменной плитки под лагерем. Мастер-комендант. К нему подбежала совсем молодая девушка, в которой легко узнавались фамильные черты Заславских. «Одержимые должны были подойти к храмовому комплексу». «Да, мы их видели, наследница», — ответил он, внимательно проверяя ее магическим щупом. По всему выходило, что это действительно Мария Заславская собственной персоной, неведомо как свалившаяся ему на голову. И неприятности не замедлили свалиться на голову всем, кто оказался рядом с родовитой особой. «Пройдите, пожалуйста, в центр лагеря. Мне и моим людям надо заняться укреплением магических барьеров». «Я тоже могу сражаться», — возмутилась девушка. Нисколько не сомневаюсь, наследница, но ваша родня снимет с меня шкуры, если узнает, что с вас хоть пылинка упадет. Так что будьте добры и мешать. Его слова прервались особенно сильным взрывом. На черном дереве, там, где сражались неизвестные маги, неожиданно начали расцветать пронзительно-розовые лепестки, превращая его в самую настоящую вишню. «Что это за сила такая?» — Вырвалась у коменданта. Даже на таком расстоянии он чувствовал смертельную опасность, расходящуюся от этого расцветающего дерева. «Это сила мастера», — сказала Мария, все еще стоящая рядом и тоже завороженно наблюдающая за необычным зрелищем. Комендант осколко покачал головой и перевел взгляд на своих людей. Нужно было заняться делом, а не смотреть разину в рот по сторонам. У них сейчас своя задача — продержаться до прихода подкрепления из пояса. Мир лепестков взметается ввысь. Все вокруг меня в один момент окрашивается в розовый цвет. Лепестки вишни разлетаются вокруг. Их острая, как бритва-кромка, способна в один миг исполосовать любого, кто окажется рядом. Чувствую, как все практики вокруг поднимают духовную сущность, наполняя ее до отказа природной энергией в попытке защититься. Шаг вперед. Движение руки, стоящей около меня, темный взрывается, и его защитная сущность не выдерживает удара на таком близком расстоянии. Его крик все еще эхом звучит в голове, когда я словно на автомате бью еще по одной фигуре. На этот раз барьер, выставленный практиком, выдерживает, вот только беднягу отбрасывает в сторону с такой силой, что он не успевает даже среагировать. Не обращаю уже на него внимания и делаю следующий шаг. Поднимаю руку. Мир лепестков с готовностью отзывается, закручиваясь вокруг. Чувство большой опасности вспыхивает в голове, тут же смещаюсь в сторону, поднимая вокруг себя духовные щиты. Место, где только что стояло, взрывается яростным пламенем, а я отчетливо чувствую появление невероятно сильного практика. Старик таки приходит в себя и делает свой ход. Его сила нестерпимым жаром расходится вокруг него, без разбору сжигая летящие рядом лепестки. Огненный практик. Неприятно. Оказываюсь рядом с еще одним темным практиком уровня основания и, походя, разрывая его защитную сущность. Бедолага даже не успел понять, откуда приходит его смерть. Действую на автомате, стараясь не думать о том, что забираю жизни других людей. Все потом. Это темные, использующие проклятую энергию в качестве собственного усиления, и они бы с большим удовольствием вскрыли горло мне. К сожалению, на этом мои удачи заканчиваются. Старик почувствовал смерть одного из своих подчиненных, и ему натурально срывает голову. На место, где находимся мы, вливается море черного огня. Застываю на месте и мысленным усилием бросаю ввысь, откуда на меня изливается пламя, свою технику мира лепестков. Мне нужно хотя бы задержать пламя. Несколько секунд, не больше. Огромное розовое облако поднимается в небо, сталкиваясь с черным огнем, а я же бегу в сторону медленно идущего старика. В его руках я вижу боевой посох, обитый черным железом, а вокруг ауру пламени. Поднимаю духовный клинок и отвожу его назад, подготавливая атаку. Лезвие напитывается силой цветения. Розоватые отблески начинают играть по всему клинку. Мой противник криво улыбается. Понял, с кем имеет дело, или недооценивает. Второе движение цветения. Пронзающий цвет. Мощь напитывает клинок, и уже в следующую секунду я делаю три удара слитых в один. Быстрых, точно молния. Техника разрывает пространство между мной и стариком. Вижу, как он поднимает посох и делает им быстрый поворот оставляя за собой прямо в воздухе черный след, словно бы очернил. Пронзающий цвет сталкивается с чернилами, и мир содрогается от взрыва. Проклятое умение сталкивается с традиционным, порождая вихри из хаотичной энергии. «Последователь школы меча! Ну надо же, какая удача!» Радостно кричит мне старик, а в его абсолютно черных глазах я ощущаю только безумие. Любители поболтать во время поединков. Разговаривать с уродом нет никакого желания, пусть насмехается. Гордость и надменность — это визитная карточка темных. Возможно, следствие воздействия проклятой энергии на энергетику. Четвертое движение оказывается небольшим сюрпризом для старика. Он еще что-то говорил, а я ударил разрушительным шквалом, вливая в него прорву силы. Трон с готовностью наполнял меня природной энергией, благодаря чему не только моя атака становилась сильнее, но и лепестки над головой вдруг значительно увеличиваются в количестве, гася падающее темное пламя. Старик пытается остановить удар, повторив свою прошлую атаку, но с удивлением оказывается отброшен назад и что-то в ярости ревет. Не обращаю внимания. Земля вокруг нас взрывается, поднимаясь тысячами комьев. Мир лепестков становится все больше. Духовный клинок до отказа напитывается силой, и я ударяю им вперед обрушивая на фигуру темного сразу несколько энергетических ударов первого движения. Миг, и вот уже впереди, выходя из пыли, появляется огромная фигура-практика уровня рождения души. Наконец он показал свою настоящую силу. Все тело старика теперь уже скрывало черное пламя, превращая его в чернильную фигуру. Мне было тяжело даже смотреть на него, несмотря на то, что я находился на одной с ним ступени. Чем-то это напоминало мне технику, используемую наследником проклятой школы небес во время поединка с убийцей во сне Яви. — А ты хорош, светлый. Господину будет очень интересно узнать, кто ты такой, — говорит бывший старик. Он поднимает перед собой руку и сжимает ее в кулак. Мир вокруг меня сотрясается, а, казалось бы, погашенное моими лепестками пламя над нашими головами вдруг взрывается. Все место нашего сражения с темным в один миг заволакивает пылью и землей, поднятой силой старика. На этот раз мое восприятие уже не кричит об опасности, а заходится в истерике. Все говорит о том, что противник использовал один из запретных навыков. «Пора и мне уже стать серьезным», — мелькает в голове мысль. Трон с готовностью отзывается на призыв, и на меня извергаются потоки природной энергии. Шестое движение цветения. Безумный рост. Мир взрывается от столкновения двух высших навыков. Я ощущаю как минимум десяток разрывов реальности. Осколку просто не под силу выдержать такую мощь, сконцентрированную в одном месте. В небеса устремляются десятки и сотни огромных червей ветвей, наполненных концентрированной энергией. Среди этих ветвей можно было заметить массивную фигуру старика, что с невероятной скоростью мелькает то тут, то там. Каждый его удар заставляет целую ветвь отпадать прахом, но на смену уничтоженной тут же поднимаются две или три других. Я не жалею сил, вкладывая всю доступную мне сейчас в природную энергию шестое движение и начинаю, наконец, подготовку к финальному удару. И я очень надеюсь, что благодаря мощи Тронна и возросшей собственной силе, тот меня не покалечит, а то и Того хуже.